Глава девятнадцатая Мэйбл ожидала их на берегу, и лодка тотчас же была спущена на воду. Следопыт переправил своих спутников через буруны с такой же ловкостью, как и прежде, и они подошли к резвому так, что ни одна капля плескавших волн не долетела до них. «Онтарио похоже на человека с горячим характером», В минуту вспыхивающего гнева мы и в ту же минуту утихающего. Вода была уже спокойна, только подводные камни, тянувшиеся вдоль берега на такое расстояние, какое можно было окинуть взглядом, ярко обозначались кругами, подобными тем, которые образует брошенный в воду камень. Солнце уже село, когда куттер начал рассекать волны. Следующая ночь была тиха. И сон находившихся на куттере был глубок и спокоен. Из-за недоверия к Джасперу произошли некоторые затруднения относительно командования куттером, но все уладилось наконец дружелюбно. Кепп сохранил власть главнокомандующего над молодым капитаном. Нему было поручено маневрировать, но под надзором старого моряка и с его одобрения. Джаспер согласился на это, чтобы только не подвергать Мейбл новым опасностям. Он был уверен, что теперь, когда буря утихла, Монкальм пустится в погоню за резвым. Впрочем, он был так скромен, что немало не обнаруживал этих опасений, ибо меры, которые он хотел принять, чтобы ускользнуть от неприятеля, могли возбудить новые подозрения в тех, кто имел власть разрушить его планы. Полагаю, что капитан Монкальма, молодой и храбрый французский офицер, снимется с якоря у Ниагарской пристани, как скоро позволит ему ветер, и поплывет вверх по озеру, удержая середины, чтобы охватывать взором большее пространство воды и иметь в виду резвого. Джаспер решил, что с его стороны будет гораздо благоразумнее держаться берега, не только во избежание встреч с неприятельским судном. но и для того, чтобы мачты и снасти Куттера, сливаясь с предметами, находившимися на берегу, были менее заметны. Он предпочел южный берег, потому что ветер дул с той стороны. Да и неприятелю труднее было предположить, что он пойдет этим берегом близ французских поселений и мимо постов, занимаемых Францией в этой части страны. По счастью, Кэп ничего не знал об этом. А сержант был занят подробностями возложенного на него поручения, и ему некогда было заботиться о том, что принадлежало службе другого рода. Итак, никто не мог противиться планам Джаспера, и он еще задолго до утра мало по-малу забрал себе всю власть и отдавал приказания, не советуясь ни с кем. А экипаж доверительный и беспрекословно повиновался ему. Лишь только стало заниматься заря. Все собрались на палубе, и по обыкновению все взоры прежде всего обратились к широкому горизонту. Предметы постепенно начали выходить из мрака, и панорама все более и более расширялась по мере распространения света. На востоке, на западе, на севере ничего не было видно, кроме воды, позлощенной лучами восходящего солнца, а на юге... Зеленели леса, опоясывавшие в то время Антарию. Вдруг впереди открылся просвет, и на берегу широкой реки появились массивные стены какого-то замка, хорошо укрепленного с внешней стороны бастионами и полисадами. В ту минуту, как показалась эта крепость, как будто белое облако поднялось над ней. Это был белый флаг Франции. При таком неприятном зрелище Кэп вскрикнул, и взгляд его устремленный в эту минуту на зятья выражал недоверие. Грязная салфетка развивается в воздухе, да? И это так же верно, как то, что я называюсь Чарльз Кэп. Проворчал он. Мы так жмемся к этому проклятому берегу, как будто нам суждено там свидеться с детьми и женами в первый раз. По возвращении из Индии. Послушай, джастер, к чему вы так близко держитесь к этой новой Францией? Ведь вы кажется здесь не наловляли лягушек? Я держусь с берега, сэр, потому что надеюсь пройти мимо неприятельского судна, не будучи замеченным. Я уверен, что оно должно находиться где-нибудь здесь под ветром. На словах все это хорошо.、И、я уверен, что и на деле будет так, как вы говорите. Надеюсь, что здесь нет нижнего потока. У этого берега мы под ветром, отвечал Джаспер, улыбаясь. А я думаю, вы согласитесь, мистер Кэп, что недурно стоять на якоре в том месте, где есть сильный нижний поток. Нижнему потоку этого озера мы обязаны жизнью. Французские бредни, проворчал Кэп в полголоса. Немало не забудьтесь о том, что Джаспер услышал его. «Подобавим нам честный, благородный, открытый англо-американский поток, который не боится дневного света. А то что толку в ваших подлых нижних потоках, которые прячутся под водяной поверхностью так, что и не увидишь их? Если уж выводить все на чистую воду, то надо бы сказать, что этот нижний поток, будто бы спасший нам жизнь, просто дело заранее приготовленное». По крайней мере, брат, сказал сержант, мы имеем случай разузнать теперь неприятельский пост при Ньянгаре. Не надо зевать, проходя мимо него. Не забывайте, что мы находимся почти лицом к лицу с неприятелями. Эти слова сержанта были почти бесполезные, потому что для всех казалось новостью видеть обитаемый уголок среди этой обширной и пустынной природы. И все общее любопытство было возбуждено этим в высшей степени. Ветер помогал Резовому быстро рассекать волны. Джаспер взялся за руль и подвел куттер близко к устью реки. В ту минуту послышался глухой и отдаленный шум, принесенный ветром по течению. Можно было подумать, что это были торжественные звуки какого-то гигантского органа. и время от времени казалось, что от этих звуков дрожала земля. «Этот шум как будто от берегового буруна», — сказал Кэп, слух которого был поражен в данную минуту странными звуками. «Да-да», — сказал следопыт, — «это буруны». «Это не нижний поток, мистер Кэп. Волны, которые, видите ли, бьются там о скалы, там же и остаются». или по крайней мере не возвращаются назад. Вы слышите голос неагары, которая падает с горной высоты. Уж верно, никто не будет иметь столько бесстыдства, чтобы уверять, что эта большая прекрасная река падает с горной высоты. А между тем это так, мистер Кепп, за неимением лестницы, по которой она могла бы спуститься. Такова наша здешняя природа, хотя, вероятно, у вас на море лучше. Ах, Мейбл, как приятно было бы, если бы мы могли прогуляться десять или пятнадцать миль вдоль по берегу этой реки до тех гор и увидеть там чудеса творения Божие. Так вы видели этот знаменитый водопад, слепой? Видел ли я его, Мейбл? Да, я его видел. Я видел чудесные и страшные зрелища. Мы с великим змеем наблюдали за действиями гарнизона на этой крепости. Измей, между прочим, сказал мне, что в преданиях его племени говорится о большом водопаде в этих окрестностях и предложил мне идти посмотреть это диво. Я слыхал о нем от некоторых солдат шестидесятого полка, но во всех полках есть ужасные лжецы. Вот мы и пошли с великим змеем, думая, что наш слуг доведет нас до водопада. И очутились на берегу реки, несколько повыше водопада. И бывший с нами молодой долавар нашел лодку и хотел было переплыть быстрину, чтобы попасть на островок, который находится в самой середине водоворота. Мы говорили ему, что это безумие, но молодые долавары почти то же, что молодые солдаты. счастливный и чересчур отважный. Наши слова не подействовали, и он отправился. Лодка сначала понеслась быстро, как птица, и потом закрутилась. Ни ловкость, ни сила молодого Делавара не могли противиться потоку. Он делал неимоверные усилия веслом до последней минуты, чтобы спасти свою жизнь, как лань, которая бросается в воду ищет спасения от преследования собак. Он стал пересекать поток с такой скоростью, что мы сначала были уверены в его успехе, но он худо рассчитал расстояние, и когда увидел это, то стал подниматься вверх по реке с такими усилиями, что смотреть было страшно. Если бы он был даже минг, мне и тогда стало бы жалко его. Усилия его в продолжении нескольких мгновений были так отчаяны, что он превозмог было силу водопада. Но природа имеет свои пределы. Один неловкий взмах висла, он повалился в лодку и вершок за вершком, фут за футом начал проигрывать все, что успел выиграть. Он достиг того места, где река имела вид гладкий и зеленоватый, как будто была соткана из миллионов водяных нитей, перетянутых через огромную скалу. И вдруг, пустившись стрелой обратно. исчез соизвиду. Спустя несколько лет я встретил одного магаука, который видел все это тогда с другой стороны. Он рассказывал мне, что Долавар не переставал махать веслом в воздухе, пока не исчез в пене водопада. Что же сделала с несчастным? спросила Мейбу, в которой природное красноречие следопыта возбудило живейший интерес. Верно, он переселился в те счастливые страны, где души его племени забавляются охотой. Хотя он был счастливый дерзок, но справедлив и мужествен. Его безрассудство было причиной его гибели. Но монету краснокожих любит свои создания. В это время из крепости послышался пушечный выстрел. И ядро со свистом перелетело над мачтами Куттера, что было знаком не приближаться более. Джаспер стоял у руля и удалялся с улыбкой, обращая мало внимания на это неучтивое приветствие. Рязвы отплыл по течению далеко и уже не боялся вторичного выстрела. Когда Куттер поравнялся с рекой, Джаспер уверился, что Монкайм не стоял на якоре. и матрос, находившийся наверху мачты, донес, что ни одного паруса на озере не видно. Тогда Джаспер уверился, что его предосторожность была не напрасна, потому что начальник французского судна держался середины, в то время как он плыл близ берега. В продолжении всего дня ветер дул с юга, и Куттер шел на расстоянии мили от земли, делая от шести до восьми узлов по воде совершенно спокойной. Хотя беспрерывное зрелище леса было довольно однообразно, но оно не было лишено занимательности. Виднелись несколько мысов, и, переходя от одного к другому, резвый переплыл в такие глубокие бухты, которые были достойно называться заливами. Нигде не было заметно никаких признаков цивилизации. Кои где река вливала свою донь в огромный резервуар озера. На несколько миль по берегу зеленили деревья, и кроме деревьев ничего не было видно. Даже огромные бухты, сообщавшиеся с антарео узкими каналами, показывались и исчезали, не обнаруживая ни малейшего признака человеческого жилья. Сержант Данхем считал своей обязанностью. явиться в крепость для принятия новой инструкции, которую мог ему дать майор Дункан, и поэтому Джаспер всю ночь продолжал идти вдоль берега. Утром Куттер уже находился в двух милях от устья Освего, и как только из крепости раздался выстрел заревой пушки, Джаспер велел ослабить шкоты и направиться к пристани. В это время крик на баке обратил все взоры к мысу, составлявшему восточный берег реки. Именно там, на расстоянии пушечного выстрела от крепости, стоял Монкальм, ожидая возвращения Резвого. Пройти мимо корабля было невозможно, потому что, усилев паруса, он легко мог пересечь линию Резвого за несколько минут, и обстоятельства требовали принятия немедленного решения. После краткого совещания сержант снова переменил свой план и решил пуститься как можно скорее к месту своего первого назначения, уверенный, что Куттер оставит неприятелей так далеко, что успеет скрыть от него свои движения. Резвый поднял все свои паруса и пустился по ветру. Из крепости раздались выстрелы, и на вал высыпали солдаты. Кроме этой бесполезной почести, Лэнди не мог оказать Куттеру никакой помощи. Манкальм со своей стороны сделал несколько выстрелов из хвостовства, поднял флаг Франции и пустился в погоню, распустив все паруса. В продолжение нескольких часов два судна разрезали воду с неимоверной быстротой. Один, стараясь войти в гавань, другой, чтобы пересечь ему дорогу. В полдень были видны только верхушки мачт французского судна. Впереди Резвого лежали несколько островов, и Джаспер думал пройти сзади них, чтобы скрыть от неприятеля движение куттера. Несмотря на то, что Кепп, сержант и, в особенности, пару чек Мюр все еще сильно подозревали молодого моряка, даже несмотря на близость Франтенака, мнение Джаспера было одобрено. Свободный в своих действиях Джаспер скоро сделал все, что мог. Он прошел позади островов, оставил их на востоке и удалился от них, не имея ничего в виду ни вблизи, ни вдали. При солнечном закате Куттер встретил первый из островов, находящихся в большом заливе, который образует своими берегами исход озера, и еще до наступления ночи вошел в узкий канал. Ведущий к назначенному посту. Между тем после девяти часов Кепна стаивал бросить якорь, ибо лабиринт островов был так запутан, что он боялся при каждом встретившемся ему открытом месте попасть под выстрелы пушек французской крепости. Джаспер согласился на это с легкостью, имея особую инструкцию не приближаться к посту, не приняв предварительно необходимых мер. Чтобы ни одному человеку из экипажа не был определённый известен путь. Из предосторожности, чтобы какой-нибудь дезертир не дал знать об этом неприятелю. Резвый бросил якорь в небольшой отдалённой бухте, где и днём трудно было соскать его. Тогда все пошли вниз отдохнуть, кроме часового. Кеп до того утомился за эти два дня, что спал долго и глубоко. И когда проснулся, уже был день. Между тем едва он открыл глаза, как инстинкт моряка дал ему почувствовать, что Куттер снялся с якоря. Поднявшись на палубу, он увидел Резбового, пробиравшегося между островами, тогда как кроме Джаспера и Лодзмана на палубе никого не было, за исключением разведческого, которому не было никакого дела до движений. И которому все казалось правильным и необходимым. Что все это значит, Джаспер? – вскричал он гневно. Не имеете ли вы намерение ввести нас в гавань Фронтонака, пока мы спим? Я исполняю данные мне приказания, мистер Кепп. Майор Дункан мне велел никогда не приближаться к посту, не отослав прежде всех вниз. На этих водах ему не нужно иметь лодсмана в более чем того требует королевская служба. Кеп присвистнул. Славно. Мы выехали в середину этого кустарника и утесов, а на палубе никого не было. Клянусь честью, самый лучший Йоркский лодсман не вывернется из этого канала. Я всегда думал, сэр, сказал Джаспер улыбаясь. что вы гораздо лучше сделали бы, если бы оставили этот кутер в моих руках до тех пор, покуда он не дойдет до места своего назначения. Мы сделали бы это, Джаспер. Мы сделали бы это, если бы не обстоятельства. Но эти обстоятельства очень важны, и каждый благоразумный человек должен обратить на них внимание. Что же, сэр, кажется, мы уже близко к цели. Мы менее нежели за час достигнем нашего поста, если ветер будет благоприятствовать, и тогда вы будете защищены от всех обстоятельств, которые вам воображаются. Кап не нашел возразить ничего более. По всему было, кажется, заметно, что Джаспер действовал открыто и без труда успел всех склонить на свою сторону. Он вышел из большого канала. И переполывал по течению самые узкие проливы, и трудно было представить, чтобы резвый мог пройти здесь, не задев своими мясностями деревья. Иногда же он проходил небольшие бухты, где казался исчезал в кустарнике, в лесу и среди скал. По совершенной прозрачности воды лодь был бесполезен, и не могло быть никакой опасности, потому что глубина везде была одинакова. Хотя Кеп, привыкший к океану, находился в непрестанном страхе, что Куттер сядет на мель. Ну, признаюсь, следопыт, вскричал наконец старый моряк, когда резво и безопасно прошел двадцать этих узких проливов, руководимый отважностью Джаспера. Признаюсь, поступать так – это значит пренебрегать наукой и мореплаванием и отсылать к черту. Все законы и правила. Нет, нет, соленая вода. Это верх искусства. Вы видите, что Джаспер никогда не колеблется. Он как добрый собака бежит, подняв голову к верху, надеясь на свое чутье. Отвечаю головой, что пресная вода сделал бы это давно, если бы сразу дали ему волю. Без лотса, но без лота, без маяка, без без следа. сказал следопыт, прерывая его. Вот это для меня совершенно непостижимо. Всякому известно, что вода не оставляет следов. А Джаспер, однако, идет вперед смело, как будто видит следы мокасинов на листьях так ясно, как мы видим солнце. Чёрт знает что! Кажется, у него и компаса-то нет. Фокнагитовые! закричал Джаспер, который только улыбнулся на замечание своих спутников. Спустить, право руля, еще право наворд, хорошо? Клади руль тихо и веди легче. Теперь прыгни на берег с канатом. Нет, лучше брось его. На берегу есть люди. Все это произошло так быстро, что зрители даже не успели заметить этих маневров. Судно было приведено к ветру так, что грод его заполоскался. Потом с помощью одного только руля его поставили вдоль природной набережной, образуемой утесом, и пришвартовали на этом месте. Словом, Куттер достиг поста. И солдаты 55-го полка были с радостью встречены своими товарищами, которым, естественно, очень хотелось смениться и уйти с такого скучного каравула. Мэйбл... с безотчетным удовольствием прыгнула на берег и отец ее повел на землю своих солдат с радостью показывая, как ему наскучила палуба судна. Остров, на котором был расположен пост, заключал в себе только двадцать акров земли и, вероятно, за несколько сот лет до этого по какому-то случаю лишился большей частью своих деревьев, потому что прогалина поросшая травой. занимала половину его пространства. Впрочем, по какой бы то ни было причине этот остров казался несравненно красивее окружающих его, и он как будто имел признаки цивилизации, чего так недоставало этой обширной стране. Под защитой кустарника и леса, занимавшего другую половину острова, здесь выстроили семь или восемь хижин для проживания офицеров и солдат. хранение запасов, размещение кухни, больницы и прочих служб. Эти хижины из бревен были покрыты древесной корой, а материалы для постройки доставлены с отдаленного острова и с предосторожности, чтобы следы порубки не возбудили ничьего внимания. Близ узкого перешейка был выстроен небольшой деревянный блок Гаусс, который был снабжен всеми средствами защиты. Для постройки этого здания были выбраны толстые бревна. Они могли бы вытерпеть удары ядер. Их оттесали четырехугольно и связали так плотно, что эта крепостишка не представляла ни одной слабой точки ни с какой стороны. Окна служили бойницами, двери были массивные и малы, а крыша сложена из таких же толстых бревен, как и стены, и покрыта древесной корой. В нижнем этаже по обыкновению хранились амуниция и провиант. Верхний этаж служил и жильем, и цитаделью. Низенький чердак разделялся на две или на три комнаты, где могли спать человек пятнадцать. Все это устройство было чрезвычайно просто, но вместе с тем достаточно для того, чтобы защитить солдат от внезапного нападения. Деревья, окружавшие со всех сторон это здание, были несравненно выше и скрывали его от глаз тех, кто находился вне острова. Это здание нарошно было выстроено близ источника, чтобы во время осады можно было и черпать воду бадией. Для удобнейшего выдобывания воды верхние этажи его были устроены так, что они на несколько аршин выдавались вперед над нижней частью здания, и все этажи имели между собой сообщение посредством лестницы. Если мы прибавим к этому, что такого рода блокгаузы имели назначение цитадели, куда отступал гарнизон и вообще окрестное население в случае нападения, то вы, вероятно, довольно подробно представите себе их устройство. Положение острова было чрезвычайно удобно для военной позиции, и это составляло его главное достоинство. Среди группы из двадцати других островов. Нелегко было отыскать его, потому что суда, проходя даже очень близко, могли принять его за часть другого острова. Каналы, которыми он был окружен, были так узки, что, находясь в самом центре этой группы, почти невозможно было определить, точно ли это была группа островов. Так они сливались друг с другом. Вход в маленькую бухту, служившую Джасперу стоянкой, был совершенно закрыт кустарниками и соседними островами, так что однажды экипаж Резьева, возвращаясь с рыбной ловли, заблудился и в течение нескольких часов отыскивал эту бухту. Офицер, командовавший постом, сдал сержанту начальство, тотчас же перешел на Резьева со всеми своими людьми, и Джаспер получил приказание. немедленно сняться с якоря, чтобы воспользоваться благоприятным ветром. Но еще до отплытия Резового, поручик Мюр, Кеп и сержант имели особое совещание с отъезжавшим офицером, чтобы сообщить ему свои подозрения касательно Джаспер. Офицер обещал им строго наблюдать за его поведением, и не прошло трех часов после прибытия, как Джаспер уже снялся с якоря. Майбл расположилась в хижине, предназначенной для ее отца, лучшей из всех. Устроив все, что было нужно, она вышла прогуляться по острову и, перейдя небольшую просеку, пошла по той дорожке, которая вела к единственному месту на острове, не покрытому лесом. Здесь, глядя на прозрачную воду, которой едва-едва была подернута рябью, она размышляла о своем новом положении. не без смущения припоминала о происшествиях, случившихся с ней в последние дни, и стала строить догадки о том, что ожидает ее в будущем. «Прелестный предмет в прелестном месте», — мисс Мейбл сказал внезапно появившийся Дэви Мюр. «И уж без всякого сомнения самый предмет, то есть я хочу сказать, вы、э, прелестнее место, в котором находитесь». Если бы я сказала вам, мистер Мюр, что ваша любезность мне неприятна, отвечала Мейбл, вы не поверили бы мне. Но надеюсь, вы не считаете меня способной говорить неправду. Ваш ум, очаровательная Мейбл, так же отполирован, как ствол солдатского ружья, и ваш разговор, признаюсь, слишком умен для того, кто провел здесь в лесу четыре года. но, я полагаю, мисс Мейбл, вам приятно снова ступить на твердую землю вашей прекрасной маленькой ножкой. Да, я так думала два часа назад, мистер Мюр, но резвый так хорошо смотрится отсюда, вот сквозь эту прогалину. Он плывет по озеру так красиво, что я, право, почти сожалею, что теперь не на его борту. Произнеся это, она замахала платком. Отвечая на прощальный знаки Джаспера, который не спускал с нее глаз до тех пор, пока Кутер не обогнул мыс, за которым скрылся. Они уплыли, но я не скажу, чтобы с ними уплыла радость. Но да и Бог им счастливого пути, потому что если с ними случится несчастье, тогда мы рискуем или за зимовать здесь, или быть отправленными в Квебекский замок. Этот Джаспер пресная вода — большой плут, и о нем право не знаешь, что и думать. Про него ходят такие недобрые слухи в гарнизоне. Ваш почтенный отец и не менее почтенный дядюшка также не совсем хорошего мнения о нем. Я уверен, что время уничтожит их подозрения. — О, если бы время могло уничтожить мои подозрения, прелестная Мэйбл! — возразил квартирмейстер. Я полагаю, что если я решусь выйти в отставку, то сержанту очень и очень недурно будет занять мое место. Если мой отец достоин занять ваше место, мистер Мюрр, сказал Мейбл с лукавой улыбкой, то я думаю и вы столько же достойны занять его место. Как черт возьми! Неужели, мисс Мейбл, вы хотите меня разжаловать вундер офицером? О нет, правы нет, мистер Мюр. Я вовсе не помышляла об армии во время вашего разговора. Мне очень нравятся ваши возражения, они сверкают умом. А надо бы на вам сказать, что я не прочь, чтобы в молодой женщине был ум, только не плутовской ум. Следопыт очень странный человек, надо сказать правду. Да о нем надо бы наговорить или правду, или ничего, мистер Мюр. Он мне друг. И я не буду молчать, когда в моем присутствии станут говорить о нем дурно. Я не хочу сказать о нем ничего дурного, уверяю вас. Но я думал, что и слишком-то хорошего нельзя сказать о нем. По крайней мере, он отличный стрелок, ответила Мейбл, улыбаясь. Уж верно, вы не будете этого оспаривать. Пусть он хвалится подобными подвигами, но он такой же невежа, как Мугаук. Может быть, он не знает по латыни, зато никто лучше его не знает по-ирокесски. А здесь этот язык гораздо полезнее латинского. Если бы сам Лэнди вздумал спросить меня, чем я более восхищаюсь, вашим умом или красотой, прелестный и остроумный Мэйбл, я право не нашел бы, что ответить. В вас я восхищаюсь равно и тем, и другим. Иной раз хочется отдать пальму первенства вашей красоте. Иной раз вашему уму. Ах, покойная мистерис Мюр была точно такая же, как вы. Последняя мистерис Мюр, хотите вы сказать, сэр? Спросила Мэйбл, глядя на него с совершенной наивностью. Ах, это верно сплетний охотник. Уж верно, этот чудак старался уверить вас, Что у меня было несколько жен? В таком случае он потратил бы время напрасно, сэр. Здесь все очень хорошо знают, что вы имели несчастье лишиться четырех жен. Только трех. Это так же верно, как то, что меня зовут Дэви Мур. Четвертая под сомнением. Признаюсь, я бы совсем не хотела быть ни этой четвертой особой, ни другой какой, потому что не люблю быть под сомнением. О, на этот счет не беспокойтесь, прелестная Мейбл. Если вы будете этой четвертой, все остальные будут забыты. Ваша красота, ваше достоинство в минуту возвысит вас над всеми и сделают вас первой. Не опасайтесь быть четвертой. Последнее утверждение очень утешительное, мистер Мир, сказала Мейбл, смеясь. И я гораздо больше желаю состоять в четвертом ранге по красоте. Чем быть четвертой женой, кого бы то ни было. С этими словами она убежала, оставив квартирмейстера одного. В минуту его раздумья подошел следопыт. Не бегайте за ней, квартирмейстер. Не бегайте, сказал он, смеясь по своему обыкновению. Она молодая и проворна, надо бы иметь слишком быстрые ноги, чтобы догнать ее. Говорят, что вы ее преследуете? Хоть вам никогда не догнать ее. Мне тоже говорили о тебе. Но претензии с твоей стороны уж чересчур велика, и я не мог поверить в это. Боюсь, что ваши слова походят на истину. Да, боюсь. Когда я подумаю, что я такое, и о том, как я мало значу, и о жизни, которую веду, тогда чувствую, что не имею права ни одной минуты помышлять о такой ласковой и веселой, нежной девушке. Но если ты, любезный друг, сам так думаешь о себе по своей природной скромности, то я должен сказать тебе, как твой старый товарищ и соратник квартирмейстер, сказал следопыт, глядя ему прямо в лицо. Мы часто встречались с вами за крепостными оградами, но редко были в лесах или в битве с врагом. Все равно в гарнизоне или в палатке. К тому же и моя должность часто обязывает меня не слишком отдаляться от складов с припасами. Но если бы ты слышал, что мне сейчас говорила тебе Мейбл, то, верно, в ту же минуту бросил бы свои старания нравиться этой наглой девчонке. Следопыт внимательно посмотрел на квартирмейстера. Он не мог не интересоваться мнением, которое имела о нем Мейбл, а по своему благородству он не стал бы выспрашивать о том, что говорили о нем. Заметив, что скромность охотника пересиливает его любопытство, Мюр снова заговорил. «Надобно, чтобы ты узнал ее мнение о тебе, потому что каждому человеку необходимо знать, какое мнение имеют о нем его друзья и знакомые. Я постараюсь передать тебе в немногих словах все, что она мне сказала. Ты знаешь, что в ту минуту, когда она хочет пускать в кого-нибудь Раскаленные ядра у нее глаза делаются прилукавые и призлые. Ее глазам мне казались всегда нежными и привлекательными. Паручик мёр, хотя правда иногда я видел смех в этих глазах. Да смех, простосердечный, добродушный смех. Ну вот именно это. Ее глаза были необыкновенно насмешливые. и в самом разгаре своей веселости она вскрикнула. — Надеюсь, я не оскорблю твои чувства, следопыт? — Право не знаю, квартирмейстер, не знаю. Доброе мнение Мэйбл мне дороже, нежели мнение других. В таком случае я буду скромен и не скажу тебе ни слова более. В самом деле, к чему пересказывать человеку то, что о нем говорят его друзья, если знаешь, что ему неприятно будет слушать? — Теперь я не скажу более ни слова. — Я не могу заставить вас говорить, если вы не хотите этого. Ты заметил, как она вдруг исчезла, когда ты подошел? — Да, это было заметно, — отвечал следопыт, тяжело вздохнув и стиснув в ствол своего ружья так крепко, будто пальцы его силились раздавить железо. — Надо бы на тебе сказать, что сирена убежала так скоро, Потому что не хотела слышать моих слов в твою пользу. А чтобы вы могли сказать ей в мою пользу, квартирмейстер, если бы она сказала, что ты кажешь с ней странным полудиким, с грубыми манерами жителя границы, тогда я мог бы ответить ей, что это от того, что ты вел в лесах полудикую жизнь. И вы это сказали ей, квартирмейстер. Она не имела терпения выслушать и половины того, что я хотел сказать ей, и убежала, как ты видел собственными глазами, будто ее мнение о тебе уже укоренилось, и она не хотела слушать ничего больше. Я боюсь, что она решила это окончательно. — Я боюсь этого, поручик, я боюсь этого. Отец ее точно ошибся. Да, сержант горько обманулся. — Ну что же, следопыт. Неужели ты заплачешь и потеряешь прекрасную репутацию, которой столько лет пользуешься? Возьми к своей ружье, ты им мастерски владеешь, и отправляйся с ним в лес. Нет такой женщины на свете, которая бы заслуживала быть любимой хотя бы одну минуту. Я говорю по опыту. Поверь человеку, имевшему двух жен. Поверь, что женщины вовсе не то, что мы воображаем. Если ты хочешь отомстить Мейбл, тебе представляется такой случай, лучше которого нельзя ждать отвергнутому любовнику. Сохрани меня, Бог, и подумать о том, чтобы мстить Мейбл, со временем до тебя это непременно доедет. Уж натура человеческая всегда требует создавать неприятности тем, кто нам их создает. Но именно теперь представляется тебе превосходный случай. заслужить еще большее расположение друзей, а это верное средство заставить врагов мучиться от зависти. Мэйбл не враг мой, квартирмейстер. Но если бы она была моим врагом, и тогда я не захотел бы причинить ей ни малейшей неприятности. Если ты так говоришь, следопыт, то, верно, так и думаешь. Но рассудок и природа против тебя. и они в конце концов восторжествуют. Ты знаешь пословицу «Кто любит меня, тот полюбит и мою собаку». Что же выйдет наоборот? «Кто не любит меня, тот не полюбит и мою собаку». Теперь выслушай, что тебе можно сделать. Ты знаешь, что мы здесь занимаем позицию очень опасную. Мы почти в пастье льва. Под львом вы, разумеете, французов?» Да, это аллегория любезный, потому что французы не львы, а этот островок не пасть. Я боюсь только, чтобы он не превратился в челюсть осла. Проговорив это, квартирмейстер захохотал во все горло, как будто желая показать этим смехом, как неблагоразумно сделал его друг Лэнди избрав этот остров местом военных действий. Лучше этого поста выбрать было невозможно. сказал следопыт, глядя вокруг с видом человека, испытывающего местность. Я не отрицаю этого, вовсе не отрицаю. Лэнди великий человек на малые дела, и отец его был великий лорд в этом же смысле. Я родился в их доме и так долго был не разлучен с майором, что привык уважать все его слова и поступки. И так я скажу тебе, что этот пост Мог быть избран или ослом, или лисицей. Можно подумать и то, и другое. Но его положение не надежно, что видно из всех предосторожностей и приказаний Лэнди. Дикари рассыпаны повсюду на тысячи островов и по всему лесу. Они отыскивают именно это место, о чем сам Лэнди получил достоверные известия. И ты можешь оказать великую услугу пятьдесят пятому полку. Если пронюхаешь их след и отведешь их от настоящего следа. К несчастью сержант Данхен вбил себе в голову, что все беды нагрянут с той стороны сверховья реки, потому что фонтенак расположен выше нас. Опыт же учит нас, что индейцы все время появляются с той стороны, откуда и не воображаешь. Следовательно, мы должны ожидать их с противоположной стороны. Возьми свое ружье и спустись по реке между островов, чтобы уведомить нас, не ждет ли нас опасность оттуда. Если же ты пройдешь несколько миль материком, особенно по Йоркскому берегу, то известия, которые доставишь нам, будут еще вернее и, естественно, важнее. Великий измейстерожит с той стороны, а так как он очень хорошо знает пост. то нет сомнения, что вовремя уведомит нас, если что-нибудь против нас затевается. Но ведь змей индейц, а это дело обязательно требующее знаний и опыта белого человека. Лэнди будет прям много благодарен тому, кто преуспеет в этом небольшом предприятии. Сказать по правде, любезный, он чувствует, что сам никогда не покрустится на это. В нем есть упорство его отца старого лорда, и он никогда не сознается в своем заблуждении, хотя бы оно было ясно как божий день. Квартирмистер продолжал убеждать охотника оставить остров без отлагательств, прибегал к всевозможным доводам, и они часто противоречили друг другу. Как ни был доверчив следопыт, он понял неосновательность рассуждений поручика, хотя вовсе не подозревал. что он холопочет о его удалении единственно за тем, чтобы избавиться от соперника. Он не поддавался пустым советам и по своему обыкновению не хотел слушать ничего противного правде и чести. И после долгого разговора они расстались, питая друг к другу смутные подозрения. Но разговор, который немного спустя произошел между сержантом и поручиком, имел более важные последствия. По окончании его солдатам были отданы какие-то тайные приказания, и человек, привыкший к военным передвижениям, сейчас увидел бы, что приготовляется экспедиция. После заката сержант, который был очень занят, вошел в свою хижину с капом и следопытом и заняв свое обычное место за ужином, начал так. Судя по тому, как ты распорядилась этим ужином, дочь моя, видно, что ты можешь быть здесь не бесполезным. И когда настанет минута, я надеюсь, докажешь, что ты дочь людей, которые умеют встречаться с неприятелем лицом к лицу. Вы, верно, не потребуете, отец, чтобы я разыграла роль Жанны Дарк и повела на битву ваших солдат? Кого разыграть, дочь моя? Не знаешь ли ты, о ком это он говорит, следопыт? Нет, сержант. Я невежда без воспитания и мне приятно слышать только звуки голоса Мейбл. А я так знаю, сказал Кепресским голосом. Это имя корсарского судна из Мурле, которое панохваталки порядочно призов в последнюю войну. Мейбл покраснела, увидев, как, не кстати, она сделала намек. превышающий исторические познания ее отца и дяди, но она не позволила себе даже улыбнуться при искреннем и простом замечании охотника. — Вы верно хотите сказать, отец, что я должна стать в ряды с солдатами и помогать им защищать остров? Однако женщины не отказывались от таких подвигов в этой части света. Послушай-ка, чтобы ты не испугалась, встав завтра утром и не найдя нас, Я должен предупредить тебя, что мы намерены в эту ночь отправиться в экспедицию. Мы, как отец, неужели вы оставите меня одну с Джейни на этом острове? Нет, Мэйбл, нет. Мне немножко лучше известны военные правила. Мы оставим здесь пару чекамюра, брата Кэпа, капрала Макнаба и еще трех человек, которые будут составлять гарнизон в нашем отсутствии. Джени останется с тобой в этой хижине, а твой дядя займет мою. А поручик Мюр? спросила Мейбл почти бессознательно. Она предвидела, что это распоряжение доставит ей много неприятностей. Он будет ухаживать за тобой, если это только забавляет тебя, Мейбл, потому что он очень влюблчивый молодой человек и был женат четыре раза. А в доказательство того, как он чтит память своих жен, Поручик хочет жениться на пятой. Квартирмейстер увярял меня, возразил с наивностью следопыт, что когда сердце человеческое вспахано горестью, то надобно взборонить его, чтобы изгладить следы прошлого. Тут вся разница в словах: боронить и пахать, сказал сержант с насмешливой улыбкой. Но пусть он выболтает Мейбл все, что у него есть в голове. и тогда преследования его прекратятся. — Я очень хорошо знаю, что моя дочь не будет женой поручика Мюра. Это было сказано таким тоном, который ясно обнаруживал, что он никогда не согласится отдать свою дочь за квартир мистера. Мейбл вздохнула, покраснела, едва заметно улыбнулась и почувствовала, что ей дурно. Но, собрав все сивы и скрывая свое волнение, Сказала довольно весело, но отец, мне кажется, надобно прежде дождаться, чтобы мистер Мюр изъявил желание быть моим мужем, или лучше сказать, иметь женой вашу дочь. А не то нам могут напомнить и басню о зеленом винограде. Что это за басня, Мейбл? спросил следопыт. Вы так мило рассказываете, расскажите же нам эту басню. Я полагаю, что и сержант не знает ее. Мэй был по желанию следопыта очень мило рассказал известную басню лисицы и виноград, и во все время ее рассказа следопыт не спускал с нее глаз, лицо его сияло от удовольствия. Именно таков язык лисицы, воскликнул он, выслушав басню. Да и язык мингов таков же, потому что этих гады имеют большое сходство, одинаково вероломны и хитры. Виноград же вообще в этой стране кислый, даже для тех, кто может до него дотянуться. Я думаю, что мои волосы теперь кислые для мингов. На кислый виноград, детя мое, станем жаловаться не мы, а мистер Мюр. Ведь ты, Мейбл, верно, никогда не захочешь выйти замуж за этого человека. Она! воскликнул Кэп. Нет, нет, нет! За чудака, который еще и не солдат, а так полусолдат, история этого винограда есть именно обстоятельства. Отец, дядюшка, я не думаю ни за кого выходить замуж. Поговорите лучше о чем-нибудь другом, если вам угодно. Но когда бы я думала о замужестве, то мой выбор верно не пал бы на человека, который был уже женат четыре раза. Сержант подмигнул охотнику, как будто желая сказать ему: видишь, как хорошо идут дела. И потом, по желанию дочери, переменил тему разговора. Не ты, Брэдкэп, не Мейбл, сказал он, не будете иметь никакой законной власти над маленьким гарнизоном, который остается на островке. Но вы можете давать советы и иметь на него большое влияние. В моё отсутствие капрал Макнаб. останется командиром. Он добрый и храбрый солдат, человек, на которого можно положиться, если отнять у него стаканчик с ромом. Не забудьте только, что он шотландец и потому легко может подвергнуться влиянию квартирмейстера. Будьте же настороже. Но зачем же вы оставляете нас здесь, отец? Отчего же мне не последовать за вами? Ты добрая девушка, Мейбл. В тебе течет кровь, Данхемов. Но все-таки тебе надо остаться здесь. Завтра до рассвета мы оставим остров, чтобы никакой шпион не заметил, что мы вышли из гавани. Мы возьмем два бота побольше, а вам оставим третий и лодочку. Мы пойдем в тот канал, по которому гуляют французы. И будем там, может быть, с неделю подстерегать их». Чтобы перехватить тьбота, на которых они перевозят во Франсинак товары, предназначенные для индейцев. Захватив эти вещи, мы расстроим намерения французов и выиграем время от того, что других они не могут послать в эту сторону прежде конца осени. Но ведь английский король тоже употребляет в дело индейцев? – спросила Мейбл с любопытством. Конечно, и докроонит、да、его Бог, он имеет на это право. Большая разница, это каждый поймет. Англичане или французы употребляют в делы декорей, но я не вижу никакой разницы, отец. Французы или англичане ли употребляют в делы декорей, разве это не все равно? Неизмеримая разница, дочь моя. Во-первых, англичане человека любивые храбры. а французы жестокие и робки. И прибавь к этому, брат, они плясали бы с утра до ночи, если бы это было можно. Совершенно справедливо, сказал сержант очень серьезно. Но я все-таки не понимаю, отец, если французы нехорошо делают, платя дикарям, чтобы они дрались с их врагами, то ведь и англичанам, я думаю, это не делает чести. Согласны вы с этим, следопыт? Это правда. Да, правда. Я никогда не принадлежал к числу тех, которые обвиняют французов в ужаснейшем преступлении. Ведь тоже совершаемы мы, впрочем, гораздо хуже иметь союзниками мингов, чем долаваров. Если бы это благородное племя существовало, я не считал бы преступлением послать их драться с нашим неприятелем. Однако они сдирают с голов скальпы. И убивают стариков и молодых, детей и женщин. Это их натура, Мейбл. Натура есть натура, хотя она и не у всех племен одинакова. После ужина сержант простился со своими гостями и, оставшись наедине с дочерью, имел с ней откровенный разговор. Он не привык предаваться нежным чувствам, однако новость положения, в котором он находился теперь. Пробудило в нем непривычные чувства. Вместо того чтобы по своему обыкновению быть заранее уверенным в победе, он чувствовал, что может быть в последний раз видит свою дочь. Никогда Мейбл не казалась ему такой прекрасной, как в этот вечер, и Мейбл с радостью замечала, что отец говорил в этот раз с нежностью постепенно возраставшей. которая с самого ее прибытия жаждала ее горячее сердце. «Так матушка была со мной, одинакового роста», сказала Мэйбл, держа руку отца в своих руках и глядя на него влажными от слез глазами. «Мне кажется, она была выше меня». «Детям всегда так кажется, Мэйбл. Это детская привычка смотреть на отца и мать снизу вверх. Она имела точь-в-точь -точь твой рост». А ее глаза, отец, у нее были голубые глаза, кроткие и привлекательные, как твои, дитя мое. Хотя в твоих больше веселого выражения. Они навсегда лишатся этого выражения, отец, если вы не будете заботиться о себе в этой экспедиции. Спасибо тебе, Мейл. <сейчас> Спасибо тебе, дитя мое. Но мне надо исполнить свой долг. Я желал бы, чтобы ты устроилась и вышла замуж, пока мы здесь всего свего. Мне было бы гораздо спокойнее. Выйти замуж? Но за кого же, отец? Ты знаешь человека, которого бы я желал, чтобы ты полюбила. Конечно, ты можешь найти другого с умом более блестящим, очень красиво разряженного, но ты... Не отыщешь, друг мой, ни одного человека с таким благородным сердцем и таким здравым умом? Ни одного, отец? Я не знаю ни одного. Следопыт в этом отношении не имеет в себе равных. Но разве я обязательно должна выйти замуж? Моя жизнь не вечна, Мэйбл. Природа или война должны скоро положить ей предел. А ты молода, можешь жить долго, и тебе надо было иметь покровителя, который бы охранял тебя, и потом в лето зрелый заботился о тебе так же, как ты теперь заботишься обо мне. И неужели вы думаете, отец? – сказал Мейбл лукаво улыбаясь и перебирая своими маленькими ручками жилистые пальцы сержанта. И неужели вы думаете, что только следопыт? Только один он может быть моим мужем, ведь он десятью или двенадцатью годами моложе вас. Что за нужда? Он вел жизнь воздержанную и деятельную. Года немало не действуют на хорошее сложение. Кто же другой мог быть твоим покровителем? Но ведь мы говорим об охотнике, отвечала она, избегая вопроса. Если бы он был моложе... Тогда я скорее могла бы вообразить его своим мужем. Я тебе говорю, что дел в не в летах, а в силе и в здоровье. И если взять это в расчет, то поверь, он моложе многих наших молодых офицеров. Конечно, моложе поручика Мюра. Мейбл весело засмеялась, несмотря на то, что на сердце ее лежала тяжкая забота. По моложавости следопыт годился бы ему во внуки. Но он действительно моложе его. Сохрани тебя, Бог, Мейбл, быть женой офицера, по крайней мере до тех пор, пока ты не будешь дочерью офицера. Уж конечно, я никогда не буду женой офицера, если выйду замуж за следопыта, сказала Мейбл, лукаво глядя на сержанта. В королевской службе он ничего не значит, но он первый друг и товарищ генералов. Я умер бы счастливым, если бы ты, Мейбл, была его женой, отец. Тяжело идти на битву, тяжело на сердце, когда подумаешь, что может быть оставишь дочь без покровителя. О, я хотела бы облегчить твое сердце, отец. Ты это можешь сделать? – сказал сержант, глядя на дочь с нежностью. Но я хочу, чтобы тяжесть с моего сердца перешла на твое. Он говорил это важным, но дрожащим голосом. Еще ни разу не изъявлял он дочери так сильно любви своей. На его чертах, обыкновенно суровых, отразилось душевное волнение, и никогда лицо его не было так привлекательно. Сердце дочери горело желанием успокоить встревоженную душу отца. «Отец!» «Объяснитесь!» — воскликнула она в сильном волнении. Нет, майбл, может это было бы несправедливо, ведь твои желания могут быть несходны с моими. У меня нет никаких желаний, и я не знаю, что вы хотите сказать. Вы говорите о моем будущем замужестве. Если бы я увидел в тебя невестой моего друга, если бы я знал, что ты будешь его женой, какова бы ни была моя участь, я умер бы спокойно. Но я не требую от тебя никаких обещаний, дитя мое. Я не требую от тебя жертвы, потому что со временем ты можешь раскаиваться в этом. Поцелуй меня, Мейбл, и ложись спать. Если бы сержант Данхем решительно потребовал обещания от Мейбл, которые бы он так желал, он встретил бы сильное сопротивление, и ему трудно было бы победить его. Но, предоставив дочь самой себе, он поступил гораздо благоразумнее, и великодушная Мэйбл чувствовала в себе силу скорее уступить любви, чем угрозам. В эту минуту она только и думала об отце, и ее любовь к нему, отчасти, может быть, взлелеенная воображением, и которая начала была охлаждаться суровостью сержанта, снова воспламенилась. Теперь отец был для нее все, и не было жертвы, которой бы она не была готова принести ему. Тяжелые мысли, что надежды, утешавшие ее до сих пор, ни на чем не основывались, быстро промелькнуло в ее голове, и решимость ее чуть было не поколебалась. Но она привыкла управлять своими эмоциями, и мысли ее опять перенеслись к отцу. Отец, сказала она со спокойствием. почти со святым спокойствием. Я выйду замуж по вашему выбору. Нет, Мэйбл, ты сама должна выбрать себе мужа. Мне не из кого выбирать. Никто не искал руки моей, кроме охотника и мюра. И ни вы, ни я не поколеблемся в выборе между ними. Никто не сделает тебя вполне счастливой, кроме следопыта. Успокойтесь, отец. И отправляйтесь веселым в экспедицию. Теперь вам нечего беспокоиться обо мне. Будущей весной я прошу вас до этого времени оставить мне свободу. Будущей весной я выйду замуж за следопыта, если его благородное сердце все еще будет желать этого. Мейбл, он любит тебя так, как я любил твою мать. Когда он говорил мне о чувствах к тебе, он плакал, как дитя. Я верю, я убедилась сама, что он обо мне лучше во мнении, нежели я заслуживаю, и я никого так не уважаю, как его, даже не исключая вас, отец. Так и должно быть, дочь моя. Могу ли я сказать это следопыту? Лучше ничего не говорить ему, отец. Пусть все идет само собой. Женщина не должна начинать первая, это дело мужчины. И когда Мейбл говорила это, Лицо ее сияло улыбкой, ангельской улыбкой, как думал отец ее. Но человек, более привыкший узнавать по лицам внутренние ощущения, нашел бы в ее улыбке что-то странное и принужденное. Ты примерная дочь, воскликнул сержант. Майбель бросилась в объятия отца. Это было в первый раз в ее жизни. Я обнимая его, плакала, как ребенок. Твердое сердце воина тоже размягчилось, и слезы отца смешались со слезами дочери. Но сержант тотчас же оправился, будто уставясь своей слабости, и выслабясь из объятий Мейбл, пошел спать. Она также пошла к постели, и через несколько минут в хижине слышалось только звучное хрупение. Ветераном.